Они так азартно принялись за поиски конверта с деньгами, точно сама собой затеялась какая-то увлекательная игра. Соня Посиделкина обследовала квадрат один, именно старинный кожаный диван, у которого имелся бельевой ящик, а Коля Махоркин занимался квадратом 2, именно перелистывал книгу за книгой, последовательно, слева направо, из пола до потолка. Соня уже осмотрела дно ящика, прощупала две наволочки, два пододеяльника — перебрала носовые платки, когда Махоркин ей вдруг сказал. «Вот послушайте, что пишет святой Василий Великий. «Везде, где можно жить, можно жить счастливо». Мысль не столько оптимистическая, сколько указывающая на то, что человеческое бытие в принципе организовано умнее, нежели организован собственно человек». Ведь человек, как правило, несчастен, по крайней мере, он всегда недоволен. Между тем существуют все условия для того, чтобы наш хомо sapiens, в издевку его назвали человеком разумным, что ли, чтобы наш хомо sapiens жил в сытости мирно, разумно и без греха. Согласитесь, Соня, для того, чтобы жить счастливо, совсем не обязательно стрелять, а он стреляет. Не нужно интриговать, а он интригует излишне изобретать летательные аппараты, а он изобретает, да еще считает себя совершеннейшим из дыханий мира, потому что выдумал самолет. Вот к чему бы это? Вроде бы посадили человека за стол обедать, а он прежде чем поднести карту ложку, станцевал краковяк, побил хозяйку и плеснул в тарелку со какой-нибудь фосфорной кислоты. Видимо, дело в том, что бог немного ошибся в своих расчетах. Условия человеческого бытия он создал совершенными, и человека создал совершенным по образу и подобию, в частности, всемогущим. И вот человек тоже принялся сочинять динозавров, передвигать континенты и в мгновение ока разрушать целые города. Кстати, заметить, зачем Богу понадобилось сочинять динозавров, этого я решительно не пойму. — Господи, как же с вами интересно, — сказала Соня. — Только я почти ничего не понимаю из того, что вы говорите, потому что я, отродясь, не слыхала таких речей. — Ну, прямо я дура дурой, даже обидно. Человек жизнь прожил, можно сказать, а только и слышал от мужчин, что идиотка, и пошла вон. К сожалению, женщина, способная мыслить отвлеченная, — это такой же уникум, диковинка, как цыган в очках. Вы когда-нибудь видели цыгана в очках? Я тоже нет. Но, с другой стороны, не исключено, что женщина как раз способна мыслить отвлеченно, просто ей, как говорится, не до того. И то верно, поскольку женщина в большей степени, чем мужчина, есть часть природы, и ее естественная функция заключается в поддержании самой жизни, и отправление этой функции занимает все ее существо, постольку она мало склонна к отвлеченному мышлению, но именно в том смысле, в каком она мало склонна к насилию, сочинению музыки, охоте, азартным играм, алкогольным напиткам, праздному времяпровождению и тоске. То есть женщине не свойственны те сверхчеловеческие и часто прямо противоестественные качества, которыми мужчина обзавелся в ходе исторического развития. И может быть исключительно потому, что женский мир Константа — «Мужской движение». Но в том-то все и дело, что сдается это движение в никуда. Женщина же почему-то не подвержена развитию как болезни, как процессу постепенного извращения естества. Какой ее бог создал 2 миллиона лет тому назад, такой она и остается по наши дни. Какие изначальные истины она исповедовала в эпоху Палеолита, тех она и придерживается до сих пор в частности» прочно стоит на том, что важнее всего на свете домашний очаг и мир. В свою очередь мужчина находится в постоянном духовном и умственном развитии, от охотника-тотемиста до государственного мужа и по совместительству палача. Кажется, эта его особенность имеет одну причину и довольно глупую — гордыню, которая вытекает из кое-каких биологических преимуществ над подругой, матерью и сестрой. Но ведь и у слона есть масса биологических преимуществ над индусом. Однако индус его водит на поводке. Как бы там ни было, мужчина давненько таки встал на историческую стезию и с тех пор научился сочинять музыку, строить величественные соборы, открывать законы мироздания, выдумывать летательные аппараты, но особенную тягу он приобрел к разным идиотским занятиям вроде богостроительства и войны. Уже из одного этого исходя можно заподозрить, что мужское начало развивается в каком-то ложном направлении, и его движение есть именно движение в никуда. Судя по некоторым итогам исторического процесса, как то небывалому духовному обнищанию после Толстого и Достоевского, религиозным воинам в эпоху космических сообщений, настоящему состоянию поэзии, которая вдруг открылась как извращенная форма сознания, Невольно приходишь к мысли, мужское начало точно доразвивается до того, что человечество сгниет с лица земли. Эта мысль еще потому горькая и обидна, что десять законов Моисея насущнее всех законов мироздания, что березовая роща на взгорке прекраснее шартерского собора, что материнское слово воспитательней сороковой симфонии Моцарта что война представляет собой следствие некомпетентности государственных мужей, что, наконец, женское тело — это умнее, по крайней мере, чреватее, нежели категорический императив. Таким образом, похоже на то, что в области зафизической, социальной — это не покой-смерть, это движение-смерть, а залог жизни — это как раз покой. Между тем Соня Посиделкина расправилась с диваном и перешла к квадрату 3, именно к подоконнику правого окна, заваленному разноцветными папками, записными книжками, множеством томов и томиков, среди которых возвышалась пишущая машинка в фабрике Поэтому Поэт Махоркин наблюдал за ней искоса, глядя через плечо и приятно удивлялся грации ее рук. Вот она аккуратно вынула оловянную вилку, которой был заложен томик Лессинга, пролистала книгу изящно от топырифоба мизинца, симпатичным движением вернула ее на место и заправила за просвечивающееся ушко невесомую прядь волос. Он подумал, дескать, откуда только берется эта выверенность и плавность в каждом жесте, которые представляются до такой степени неземными, что легко заподозрить женщину в инопланетарном происхождении, не по Дарвину и уж точно не от ребра. Махоркин все наблюдал за Соней, наблюдал, и постепенно на душе у него становилось как-то щемительное тепло. Внезапно открылась дверь, и в комнату вошел мужчина средних лет и весьма неприятной внешности. У него были жидкие белесые волосы, спускавшиеся на плечи, Мелкие какие-то востренькие черты лица и ненормально широко посаженные глаза. Войдя, он сначала подозрительно посмотрел на Соню, потом вопросительно на Махоркина и сказал, «А вот и Вася Красовский из собственной персоны, и хотите верьте, хотите нет». «Позволь», — с едва скрываемым раздражением сказал Махоркин, «ты ведь сегодня утром уехал к себе домой». «Уехал да не доехал», — ответил гость. Такое дело попал я в милицию на Ярославском вокзале, и в результате бесследно исчез рюкзак антоновских яблок, деньги, новая зажигалка и проездной. — За что тебя повязали-то? — Да все за то же, вернее, по той же причине, что деятельное христианство этой державе не по нутру. Должен вам сказать, — обратился Махоркин к Соне, что третьего дня Вася решил жить и действовать по Христу. — Не вижу в этом ничего юмористического, — строго сказал Красовский. «Действительно, сударыня, недавно я пришел к выводу, что современному человеку с душой, головным мозгом в рабочем состоянии остается только жить и действовать по Христу. Иначе совершенно невозможно сосуществовать с людьми, обществом и страной, потому что в сумме они дают сумасшедший дом. Вы меня спросите, почему сумасшедший дом? Отвечаю, потому что этих нищих старушек развелось столько, что в метро войти нельзя. Сердце разрывается на ходу» потому что люди по пять часов стоят в очереди за водкой, потому что демократические свободы, которыми мы бредили 300 лет, на самом деле гроша ломаного не стоят, потому что уже которые сутки в Москве стреляют средь бела дня». «Кто стреляет?» — спросил Махоркин. «А хрен его знает кто. Кто-то стреляет. Даже отсюда слышно автоматную трескотню». Все трое настороженно прислушались к внешним звукам, но пальбы было вроде бы не слыхать. Вася Красовский сел за стол, налил в Сонину чашку холодного чая и продолжил свой монолог. «Так вот, сударыня, я долго думал, как бы навести гармонию, хотя бы и неполную между сумасшедшей внешней жизнью и тем, что называется «моё я». Варианты были такие — самоубийство, пьянство до да самозабвения, отшельничество, самое натуральное отшельничество, как в средние века, иммиграция и тюрьма, а потом меня осенило». Чего придумывать-то, когда все давно придумано? Когда еще две тысячи лет тому назад было сказано «Любите врагов наших, и если у тебя попросят рубашку, то отдай две». «Послушай», — перебил гостя Махоркин, «ты случайно не брал мои лезвия для бритья?» Красовский странно на него посмотрел. «Может быть, и брал», — после некоторой паузы молвил он. «Сейчас трудно сказать определенно, потому что менты меня обчистили до белья». «Ну так вот». В конце концов, я пришел к заключению, что в деятельном христианстве таится решение всех проблем. Недаром просто христианство в теоретическом, так сказать, виде ничего не смогло поделать с обществом и государством, потому что оно эгоистично в главном пункте — задачи личного спасения, потому что оно просто-напросто транквилизатор и анальгин, а деятельное христианство — это совсем другое дело, это мощный контрапункт, всеобщему одичанию. Это то, что дает мне право осознавать себя как действительно высшее существо. Они воруют, а я принципиально раздаю. Они ненавидят, а я благожелательствую словом и делом. Они коснеют в материализме, а я витаю с утра до вечера в облаках. Собственно говоря, этот самый контрапункт и наводит гармонию между сумасшедшей внешней жизнью и тем, что называется «моё я». Каким образом? незаинтересованно справился Коля Махоркин, который по-прежнему перелистывал книгу за книгой, стоя у стеллажа. А вот каким деятельный христианин ощущает себя и народным, но ключевым звеном системы, благодаря которому эта система только и может существовать. Чтобы было понятнее, предлагаю такую аллегорию: если добавить в формулу цианистого калия лишний элемент, то это будет уже не яд. Махоркин пожал плечами. Соня Посиделкина слушала Красовского, слегка приоткрыв рот, скосив в его сторону хотя и опущенные, но заметно внимательные глаза. «Я только не подозревал, что на пути деятельного христианства встречается столько глупых случайностей и препон. Вот купил я сегодня по дороге на Ярославский вокзал рюкзак антоновских яблок, встал у газетного киоска и начал раздавать яблоки алканавтам, беспризорным мальчишкам и босикам». Они же, бедняги, витаминов совсем не видят. У них вообще источник калорий только водка, пиво, одеколон. Еще волокардин, подсказала Соня. Вдруг подходит ко мне милиционер и говорит, здесь торговля запрещена. Я отвечаю, что яблоками отнюдь не торгую, а так раздаю из гуманистических побуждений. Он. Так ты еще будешь издеваться над органами правопорядка? Хвать меня за шивороты вперед. «Я, конечно, не сопротивляюсь. Иду смирно мимо ларьков, как по улице Долороза. За место креста тащу на себе рюкзак. Из ментовки меня довольно скоро выпустили, но прежде конфисковали рюкзак с яблоками, деньги, новую зажигалку и проездной». Коля Махоркин сказал... Я тебя еще когда предупреждал, что практическое христианство точно доведет тебя до беды. Видишь ли, всякая религия отказывается на параллель с полярной звездой. Она бесконечно далека от нас и недостижима, то есть как будто ее и нет. Но знающие люди тем не менее по ней ориентируются в пути. Так и христианство. Идеал мало понятен и недостижим. Но все же люди ориентируются на заповеди Сына Божьего и придерживаются нагорной нормы по мере сил». Сказав эти слова, Махоркин вдруг поймал себя на том, что он не столько пикируется с Васей Красовским, сколько вещает для Сони Посиделкиной и даже несколько рисуется перед ней. Это открытие его озадачило, и он спросил себя, к чему бы ему выставляться перед заморашкой, на которую было больно смотреть еще пару часов назад. «А я все равно от своего не отступлюсь», — сказал Вася Красовский. «Вот сейчас поеду к себе в Александровскую Слободу, продам новое демисезонное пальто и на вырученные деньги куплю яблок для босиков». «Как же ты доедешь?» — спросил Махоркин, «если у тебя денег не ломанного гроша». «Пойду займу у Непомукова. Он мужик сознательный, должен дать». С этими словами Красовский поднялся из-за стола, допил чай, пригладил волосы и ушел. Вскоре в прихожей послышались возбужденные голоса. «А я даже и не подозревала», — сказала Соня, — «что бывает такая жизнь». «Какая такая?» «А такая, что вот люди могут сидеть и часами говорить про разные умные вещи, а не трепаться на уровне «дай-подай», «сколько стоит», «ядрена мать». Просто у каждого сословия свои разговоры, оно потому и называется «сословие», то есть группа людей, которых объединяют одни слова». На самом деле странно другое. Огромное большинство русских людей понятия не имеет, что такое настоящее человеческое общение и что такое наш настоящий национал-возвышенный разговор. Они полагают, что на серьезные темы распространяются только герои Достоевского, а в жизни все обходятся десятком глаголов в повелительном наклонении, матом, междометиями и наречием «ничего». Дверь в комнату приоткрылась, и в проем просунулась половина здоровенного мужика. «Когда-нибудь кончится это издевательство?» «Впрочем, не грозно, а даже вкратчиво», — спросил он. «У меня все-таки не банк, и денег я не печатаю. Между тем вы с Васькой постоянно берете у меня взаймы и буквально оставляете без рубля». В следующее мгновение здоровяк заметил Соню Посиделкину, вошел в комнату, сделал каблуками, несколько наклонил голову и сказал «Позвольте представиться, Леонид Леонидович Непомуков, человек из будущего». И он опять сделал каблуками, что уже было и чересчур.